Если верить летописям много лет дверь собора в Брестоле, Англия, была украшена уникальной решеткой, сделанной из якоря, упавшего с неба. В 1200 году, во время ежегодного церковного праздника, с неба на канате стал спускаться якорь и зацепился за груду камней. Толпа окружила его, Ожидая, пока матрос на руках спустится, чтобы освободить якорь. Согласно еще одной очень редкой летописи, Жераваса из Тайлбари, Оттиа Импайрла, Толпа захватила неизвестного, И он, быстро задохнувшись в нашей сырой атмосфере, умер. Его товарищи благоразумно обрубили канат и улетели. Якорь остался внизу и, по одной из версий, был установлен перед входом в собор. По этому поводу Люциус Фариш замечает, из-за потрясающего сходства древнеирландского и техасского сообщений невольно возникает мысль, что кто-то просто модернизировал древние летописи. Однако предположение, что этот кто-то, Владел в 1897 году экземпляром «Спекулум регали» или «Отиа импайрла». Так фантастично, как и сами эти сообщения. Роберт Хайбат, фермер, живущий в 15 милях севернее Сиу-Сити, штат Айова, в начале апреля 1897 года, также имел печальный опыт общения с одним из якорей, падающих с НЛО. В пятом апрельском номере за 1897 год газета города Седженау, штат Мичиган, «Ивнинг Ньюз» писала следующее. «Правдивость Хайбада никогда не ставилась под сомнение, и, согласно общему мнению, это или действительно произошло, или ему что-то померещилось». Хайбот заявил, что вечером работал около своей фермы при свете луны, когда внезапно какое-то темное тело с огнями на каждом борту, опоясанное чем-то похожим на ряд обычных электрических ламп, появилось на некотором расстоянии к югу от него на высоте примерно одной мили от земли. Хайбот внимательно наблюдал за объектом, пока тот не завис прямо над его головой. В это время таинственный объект стал разворачиваться, вероятно, желая лечь на обратный курс, и при выполнении указанного маневра значительно потерял высоту. Хайбот не заметил, как с машины был сброшен трос с чем-то вроде абордажного крюка на конце который крепко подцепил его за штаны и поволок за собой, когда объект снова стал набирать высоту. Хайбад считает, что поднимись объект на сколь-нибудь значительную высоту, результат для него, Хайбада, был бы ужасным. Но то ли его вес мешал объекту набрать высоту, то ли это просто не входило в его планы, Но полет продолжался почти над землей. На берегу высохшего ручья Хайбаду удалось отцепиться. Заметив небольшое деревце, он последним усилием ухватился за него двумя руками, раздался звук раздираемой материи, и таинственная машина улетела с куском штанов несчастного фермера. Сам Хайбад упал в ручей он рассказал нескольким соседям об этой истории и несмотря на их недоверчивые улыбки клялся что говорит правду у нас есть выбор мы можем полностью отвергнуть все вышеприведенные истории как кем-то выдуманный чистейший вздор или же нам остается признать что таинственные воздушные корабли бросающие якоря, действительно появлялись в 956, 1200 и 1897 годах. Кроме того, мы имеем достаточное число других сообщений о привычке НЛО терять в полете разные предметы. Это, конечно, не доказывает, что якоря составляют часть стандартного оборудования этих объектов. Если им приходится применять якоря, то что можно в результате этого предположить? Что ранние НЛО были настолько примитивны, что единственным способом зависнуть над Землей был выброс якоря на грунт, а космическому кораблю с другой планеты нужен якорь или нет? Чего только не падало с неба за время нашей обозримой истории. Иван Сандерсон собрал и документировал случаи, охватывающие период вплоть до древнеримских времен. Странные вещи, включая каменные столбы и тяжелые металлические колеса, обрушивались из голубизны небес бесчисленное количество раз на всей планете Выпадал лёд, причём целые глыбы, весом иногда в несколько сот фунтов. Один фунт — это 453,6 грамма. Примечание редакции. Чарльз форт и другие исследователи обнаружили много сообщений о выпадениях льда задолго до появления первых созданных людьми самолетов. Однако сегодня всех почему-то удовлетворяет общепринятое объяснение, что лед срывается с крыльев высоко летящих самолетов. Летающие тарелки успели набросать на землю всевозможный хлам, Почти в каждом случае все сброшенное ими представляет собой обычные земные вещества, вроде магнезита, алюминия, хрома и даже жести. Каждый из таких случаев дает скептикам новое оружие. И снова я считаю, что эти отрицательные факторы после корреляции преобразуются в определенный положительный фактор, Другими словами, многочисленные частички отрицательных доказательств мозаично складываются в солидное положительное доказательство. Можно начать со шлака, выпавшего над островом Маури, штат Вашингтон, во время знаменитой мистификации 1947 года. Результаты анализа шлака показали, что он состоит из кальция, алюминия, силикона, железа, цинка и других мирских элементов. Груды подобного хлама часто выпадали над Нью-Хэмпширом, Мичиганом, Пенсильванией, Индианой и во многих других местах вслед за обнаружением НЛО. На подобные отходы часто случайно натыкались высоко в горах и в непроходимых лесных чащах, куда они могли попасть только с неба. Аналогичный же феномен наблюдался и в Швеции в 1946 году, когда быстро вращающийся металлический диск появился над Кампиносом, Бразилия, во вторник 14 декабря 1954 года сотни свидетелей видели, как он выпустил целый поток серебристой пыли, заполнившей улицы города. Правительственная комиссия исследовала пыль, и доктор Рисвальда Масфей заявил, что она состояла из почти чистой жести. Яйцеобразный объект, который, по словам полицейского офицера Лонни Замора, совершил посадку в окрестностях Сокоро, штат Нью-Мексико, оставил после себя несколько кусков какого-то металлического материала, оказавшегося на поверку обычным силиконом. Силиконовую субстанцию часто обнаруживали на местах предполагаемых посадок НЛО. Иногда находили красноватую жидкость, состоящую из силикона, с примесью алюминия и других веществ, например, в штате Нью-Йорк и в десятке других мест. Свидетели из города Тексаса, штат Мэриленд наблюдали взрыв в воздухе сверкающего диска в июне 1965 года. Осколки были исследованы в Центре космических полетов. Они оказались феррохромом. Другой взрыв НЛО над городом Убатубой, Бразилия, в 1957 году оставил после себя осколки, оказавшиеся чистым магнием, Огромное количество крошечных алюминиевых полосок со следами магния и силикона обнаружены по всему миру. Тысячи людей в Чибе, Япония, утверждали, что видели круглый летающий объект, который 7 сентября 1956 года выпустил целую струю таких полосок над городом. Их находили в Западной Виргинии, Мичигане и во многих других округах страны во время фляпов НЛО, а также в местах предполагаемых посадок НЛО и даже в районах, где НЛО парили. Я истратил массу времени, расследуя подобные случаи в 1967 году. Эти полоски почти идентичны тем, что выбрасывают дипольные автоматы с самолетов для забивания радаров. Но, кажется, они не имеют никакого отношения к ВВС. Их часто обнаруживают под деревьями или на верандах, куда непосредственно с неба они попасть не могли. В 1966 году множество таких частиц было найдено в Гастоне, штат Северная Каролина, одновременно с наблюдениями низко летящих НЛО. Таинственные полуметаллические сферы также сбрасывались с неба по всему миру. Три такие сферы были обнаружены в австралийской пустыне в 1963 году. Они были около 14 дюймов в диаметре и имели блестящую отполированную поверхность. Австралийские ученые не могли сказать об этих сферах ничего определенного. 30 апреля 1963 года, выступая перед Палатой представителей, Министр обороны Австралии Ален Пайхелл сказал, что все попытки открыть эти сферы потерпели неудачу. По слухам, их передали военно-воздушным силам США, и больше о них никто ничего не слышал. Металлические сферы были сброшены с воздуха недалеко от Монтеррея, Мексика, 7 февраля 1967 года и возле Конвея, штат Арканзас, в ноябре того же года. Мексиканская сфера, как определили специалисты, была из титана, а в Арканзасе из нержавеющей стали. Их обнаруживали также в Аргентине и в Африке. Они не производят впечатления каких-нибудь ракетных частей, потерянных при входе в атмосферу или при посадках. Небольшие разноцветные сферы находили по всей территории Франции. В таком количестве, как будто прошел дождь из таких сфер, откуда они взялись? Мне кажется, что существует простой ответ. Оттуда же, откуда и каменные столбы и глыбы льда 1966-1967 годы. Бесчисленные случаи контактов и посадок были отвергнуты, как неправдоподобные из-за существования определенных негативных факторов. Совершенно искренних свидетелей уфологи-любители заставили замолчать, обвинив их во лжи или кое в чем похуже. Вспомним историю бедняги Джо Симонтона и его космических блинчиков, классический пример негативного фактора. Симонтон, 60-летний фермер-птицевод, Живущий в окрестностях Игл-Риве, штат Висконсин, рассказал, что около 11 часов дня, во вторник, 18 апреля 1961 года, услышал странный звук около своей фермы. Он выглянул в окно и был ошеломлен видом серебристой металлической машины, стоявшей в его дворе. Когда Симонтон вышел из дома, в верхней части машины открылся люк, через который были видны трое темнокожих людей. По оценке симонтона эти люди были около пяти футов ростом и в возрасте где-то между двадцатью пятью и тридцатью годами. Все они были одеты в обтягивающую тело темно-синюю униформу с высокими воротниками. На головах вязаные шапочки, вроде тех, что носят под защитными касками, чисто выбриты. В последовавшем за этим эпизоде они не произнесли ни слова. По словам Симмонтона, один из этих людей подошел к люку с чем-то похожим на никелированное ведро с двумя ручками, давая понять, что он хочет, чтобы фермер наполнил его водой. Симмонтон взял ведро, наполнил его водой из колонки и вернул молчаливому человеку. При этом он заметил, что... Интерьер машины был черным, подобно вороненому железу, и что один из членов экипажа возился у какой-то приборной панели, в то время как другой хлопотал над чем-то напоминающим плиту, причем недалеко от него лежала целая горка готовых поджаренных блинчиков. Симонтон жестом показал на блинчики. Человек с ведром повернулся, взял четыре из них и подал фермеру. Затем он потянул на себя какой-то тросик, и люк с лязгом захлопнулся. Пока Джо симонтон стоял с открытым ртом и четырьмя теплыми блинчиками в руке, объект, который все время приглушенно гудел, начал издавать звук, подобный шуршанию автомобильной покрышки на мокром асфальте, и, медленно поднявшись, полетел в южном направлении. В то же самое время страховой агент... Савина Борго, проезжая по 70-му шоссе в миле от фермы Симонтона, увидел нечто, что он позднее описал как тарелку, поднявшуюся диагонально в воздух и полетевшую параллельно шоссе. игл риве является очень малонаселенным районом северного Висконсина. Находится в нескольких милях южнее границы Мичигана и окружён лесами и небольшими озёрами. Через месяц, 25 мая, этот район стал местом крупного падения напряжения на электростанции, что сказалось также на работе местной телефонной службы. 24 февраля 1961 года бомбардировщик b 47 разбился недалеко от Харли, штат Висконсин, в 60 милях северо-западнее Игл-Риве. Еще один Б-47 разбился 2 мая, всего в двух милях от места февральской катастрофы. Пилот второго самолета позднее сказал представителям прессы, что еще до того, как самолет стал неуправляем и врезался в землю, он почувствовал невесомость и удерживался ремнями, чтобы не взмыть к потолку кабины. Произошло еще много инцидентов и наблюдений объектов в этом районе с 1959 по 1963 год, то есть в период, характеризующийся уменьшением общественного интереса к НЛО. Итак, мы снова имеем дело с серией наблюдений и инцидентов, которые считаются невероятными. Но, к счастью, тут фигурируют четыре таинственных блинчика. Один из них симонтон передал местному судье по фамилии Картер, который поручился за честность и надежность Симмонтона, как, собственно, и все остальные, кто знал старого фермера. Второй блинчик получил доктор Аллен Хайнек, а третий был направлен в Национальный комитет по расследованию воздушных феноменов НКРВФ и затем передан нью-йоркскому исследователю Алексу Мибину. Четвертый блинчик симонто наставил себе. Он сказал, что откусил от него маленький кусочек, и что блинчик по вкусу напоминал картон. Были ли эти блинчики выпечены из экзотической марсианской муки? Конечно, нет. Они были из доброй старой пшеничной муки, соли и сливочного масла. История Симмонтона широко комментировалась прессой страны, и НКРВФ, вероятно, в целях рекламы заявил, что начал расследование, которое ведется самым тщательным образом. Но когда интерес газетчиков к этому делу угас, НКРВФ также бросил им заниматься. Однако Организация по исследованию воздушных феноменов ОИВФ с интересом изучала это дело. И когда некий бизнесмен из Игл Риви в шутку заметил, что Симонтон был загипнотизирован, позднее он отказался от своих слов, объяснение, которое многих удовлетворило, представитель ОИВФ Секл Хесс не принял гипотезу о гипнозе. Он заметил, «Если я вообще когда-нибудь и видел честного и искреннего человека», то это симмонтон если это случится снова сказал в начале мая симонтон корреспонденту агентства юпи я не уверен что вообще расскажу кому нибудь об этом симмонтон оказался очередной сбитой с толку жертвой старой нечестной игры многочисленные контактеры представляли куски металла обрывки бумаги и во многих случаях осколки хрусталя или стекла. Они показывали все это с гордостью, как доказательство правдивости их слов. Ведь нетрудно предположить, что откровенные мистификаторы наверняка попытались бы соорудить что-нибудь получше и посложнее в доказательство своих историй о контактах с существами из космоса.